Глава восьмая. Еще один вариант. На следующий день мы собрались на крыше. Во время завтрака. Да, на той самой, на которую прилетают драконы. Драконов сейчас не наблюдалось, зато можно было без свидетелей обсудить, в какой пренеприятнейшей ситуации мы оказались. И начали мы с выяснения, кто виноват. «Я из-за вас чуть не утонула», без предисловия заявила парням. «Почему из-за нас?» опешил Ник. — Так вы меня не спасли, еще и Лютеру помешали. Кир, мгновенно сориентировавшись, кого сейчас будут бить, тут же встал на мою сторону, с праведным гневом смотря на старшекурсников. — Как вы могли, а еще боевики? — Так ты же ближе намного был, — опешил Скотт, смотря на вампира, как на предателя рода мужского. — Мог же сам. — Я вам доверился, — стукнул себя в грудь винтик, закатывая глаза к небу. «Доверил самое ценное и хрупкое, что у нас есть. Единственного друга. А вы... Она же захлебнуться могла. Неужели не видели, к чему дело идет? А все из-за вашего нежелания тренироваться». Парни покаянно опустили головы. Пусть вампиру, судя по взглядам, им хотелось настучать по голове, но передо мной им действительно было стыдно. В отличие от некоторых, они хотя бы умеют признавать свои ошибки. Мне даже жалко их стало. «А ты тоже не помог». Просверлила я бок друга взглядом. «Я не хотел мешать спасательной операции», — фыркнул он. «Слышала такое? Когда работает профессионал, дилетанты должны уйти в сторону». «Вот чешет, а!» — восхитился Ник. «Слушай, клыкастый, ты кем работать пойдешь после академии?» «Я собираюсь удариться в дипломатию». Поправив на носу очки, кивнул парень. «Правильное дело». Боевик уважительно скривил губы. Просто-таки идеальный вариант для тебя». Сбоку хрюкнул скот, чем разрушил торжество момента. Кир понял, что над ним в наглую смеются, и полез в драку, размахивая тонкими ручками. Пришлось хватать его за рубашку и успокаивать. «Хватит уже, давайте думать, что делать теперь будем». Дракон обещал прислать магов, проверить озеро. «Так пусть проверяют. Парни вообще не видели проблемы. Там же нет ничего». «Так ваши же следы там найдут!» Я пыталась объяснить простодушным парням, в какую передрягу мы попали. «Ты же магию, Скотт, использовал! А ты, Кир, рядом был, как соучастник пойдешь!» Боевики переглянулись. Вот чистые вояки. Ни одной творческой мысли. Никакого воображения. «А еще, Кир...» «За меня не переживай!» — отмахнулся парень. «Вампиров не так-то просто обнаружить!» Вдобавок, я всегда могу сказать, что появился на месте происшествия позже, собирая информацию для академической газеты, так сказать, с места событий. «Так вот, кто эти статейки выпускает», — возмутился Ник. «Это ты, мелочь вампирская, в прошлом выпуске спалил меня с Линдой со второго курса водников, да? Меня тогда при всем честном народе Флора бросила. А нечего было сразу за несколькими юбками бегать». Показал язык ректорский племянник и оперативно спрятался за мою спину. Ну я ему. Бугайник, закатав рукава, попытался выковырить Кира из-за моей спины. Подожди. Схватила я его за руку. Это же гениально. Что гениально, что я без девушки остался? Да нет, я про идею Кира. Вы же можете на озеро и просто так прийти, по личным делам. Личным? Ага, как раз с Флорой своей помиришься. Пойдешь к озеру, потопчешься там, заметая следы. Можешь даже ее на танец позвать. Вдвоем топтаться будете. И девушки любят эту страсть. Ну и перемешаете все следы для дознавателей. — А я? — встрял скот. — А ты бери Линду. — Распределила я девушек. — И я не обидна. И тоже потопчешься. Только не забудь на озере магию применить. — Как я ее тебе применю? — опешил парень. Как — Как-как? Фокусы и какие-нибудь покажи. Воздушный вихрь из роз. Так эта роза придется где-нибудь красть. Я рассердилась. Да почему сразу красть-то? А на покупку у меня денег нет. Компромисс, как ни странно, нашел винтик. Розы я вам найду. Просто у смотрителя академической оранжереи попрошу. И она тебе даст? Поразился Скотт. Эта же старая корга скорее собственную шляпу сожрет, чем позволит кому-либо прикоснуться к ее цветочкам. Я сделала страшные глаза, а Кир надулся. «И ничего, моя двоюродная бабуся, не корга. Не надо, сам цветы ищи». Боевик ощутимо смутился. «У тебя что, вся Академия в родственниках, вампир?» «Не вся». Судя по тому, как таинственно замолчал парень, я бы на месте парней поостерегалась впредь при нем обсуждать каких-либо преподавателей. «Ну вот и решили». Кивнула я. «Сегодня же и сделайте». А я сошлюсь на крохи оборотнической крови в организме. Скажу, что был приступ лунатизма. Вчера луны не было. Вообще не суть. Хорошему лунатику луна без надобности. На том и порешили. Правда, прежде чем разойтись на пары, я все же спросила. А дракона-то кто-нибудь сегодня видел? Парни дружно пожали плечами. Хм, ну тогда будем надеяться, что мое средство подействовало. «А что это было?» Я хитро улыбнулась. «Золото?» «Золото?» Опешили собеседники настолько, что даже проигнорировали звонок на пары. «Ну да». Я пожала плечами. «Золотая пыль. У Лютера на него аллергия. С детства. Если хорошенько вчера потоптался, то неделю точно будет весь чесаться. Пока поймет, в чем дело, мы уже спокойно отдохнем». «Откуда у тебя золотая пыль?» Ник на меня посмотрел, как на преступницу в бегах. Я надулась. «Откуда, откуда? От папочки. Папочка мне еще летом прислал небольшой самородок для опытов. Ну вот, пригодился». «Папочка? Самородок?» Скотт подозрительно прищурился. «А не дочь ли ты министра по торговле Вальтера Стенда?» Вместо меня ответил Кир, лишь слегка кивнув головой. Тут оба боевика совсем выпали в осадок. «Вот!» – наставительно произнес вампир. «Будете знать, с кем вам повезло общаться. Это вам не руками махать на вступительных. Нормальные студенты в академию поступают заочно». Я шикнула на приятеля, который слишком уж разошелся. Еще чего доброго разболтает лишнее. Правда, даже он не знал, что я своими силами поступила. Да еще и против Оли, папеньки. Но все равно, ни к чему эти разговоры. «Ну вы даете!» Поражённо прошептал Скотт. «Ладно, после пары ещё увидимся, авось действительно сегодня пронесёт». На том и порешили.